Клайв Стейплс Льюис. «Просто христианство. Любовь». Собрание сочинений в восьми томах. Том 1 Лукреций — поэт хороший, но, о боже, что же это за народ? Примечанием. «Вовсе Венеры плодов не лишен, кто любви избегает». Он наслаждается тем, что дается без всяких страданий. Чище услада для тех, кто здоров и владеет собою, чем для сходящих с ума. Тит. Лукреций Кар. О природе вещей. Москвам. 1983 год. Страница 152. Перевод Петровского. Конец примечания. Читатель заметит, что влюблённость чудотворно преображает удовольствие нужду в высшее из всех удовольствий оценок. Нужда направлена здесь на всего человека, и ценность его выходит далеко за пределы нужды. Если бы мы этого не испытали, если бы мы судили со стороны, мы бы просто не поняли, как можно желать человека о неудовольствии, удобство пользу которые он способен дать. Действительно, объяснить это трудно. Влюбленному повульгарней – это кое-как удается, когда он говорит «я бы тебя съел». Мильтону удалось больше, когда он писал, что тела ангелов, состоящие из света, полностью проникают друг в друга. Примечанием. Мильтону удалось больше. Джон Мильтон. Годы жизни. 1608-1674. Английский религиозный поэт. В его поэме «Потерянный рай» архангел Рафаил рассказывает Адаму в раю о любви высших духов, состоящих из чистого эфирного света. «Не мешают нам...» конечности, суставы, оболочки и прочие преграды. С духом дух в объятиях сливаются быстрее, чем воздух с воздухом, и чистота стремится с чистотой вступить в союз, частичная ненадобная им связь, соединяющая с плотью плоть, с душою душу. Мильтон «Потерянный рай». Москва 1982 год страница 238 перевод Штейнберга конец примечания Преуспел и Чарльз Уильямс сказавший люблю ли я тебя да я это ты примечания Чарльз Уильямс, годы жизни, 1886-1945, писатель, философ, мыслитель, друг Льюиса Толкина Барфилда, входил в кружок инклингов. Своё мироощущение Уильямс называл романтической теологией. Самые известные из его теологических и литературных произведений — «Нисхождение голубя», посвященные истории проявления и действия Святого Духа в христианской церкви, «Видение Беатричи». рассматривающий мистический аспект творчества Данте, а также шесть художественно-мистических романов. Кем был Чарльз Уильямс для Льюиса, можно представить. Именно он – прототип Элвина Ренсома. «Космическая трилогия», и 4 тома данного издания. Конец примечания. «Вожделение без влюбленности» как все желания, связано с нами. Во влюбленности оно связано скорее с возлюбленной. Оно средство восприятия и средство выражения, потому оно так небрежно относится к наслаждению. Мысли о наслаждении вернули бы влюбленного в себя. И потом, о чьем наслаждении речь? Влюбленность уничтожает разницу между словами «брать» и «давать». Пока что я просто описываю, еще не оцениваю, но неизбежно встанут и нравственные вопросы, и я не скрою, что думаю о них. Все дальнейшее лишь догадки. Пусть меня поправят те, кто лучше меня жил, влюблялся и верил. Раньше считали, и теперь считают люди попроще, что духовная опасность влюбленности именно в вожделении. Старым богословом, видимо, казалось, что брак опасен полным и душепагубным погружением в чувственность. Писание судит об этом не так. Апостол Павел... отговаривая новообращенных от брака, ничего по этому поводу не говорит и даже советует не уклоняться надолго друг от друга».